Глава десятая «Бейте и топчите!» Скоро он вернулся, держа в руках с десяток тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре. Совершенно потрясенный, смотрел я на палочки в руках мастера. «Мои бревна! Мои чудесные, толстые, массивные, невиданные никем в Москве бревна, превратились в бамбуковую щепу, и родственники глядели на мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что мастер так и скрошит бамбуковые бревна. Разложив бамбуковинки в некотором порядке, мастер вышел и принес еще с десяток точно таких же палочек. Среди них имелась и штуковина, которая напоминала лесенку. Уложивши лесенку среди палочек, мастер успокаивающе помахал нам рукой и снова вышел. Эти бесконечные его уходы и приходы совершенно измучили нас. Родственники смущенно пожимали плечами и боялись смотреть мне в глаза. Палочки и лесенка были такие тонкие, что всем ясно было, ничего, кроме детской игрушки, составить из них невозможно. На этот раз мастер принес брезентовый мешок и шесть полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бомбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Все это выглядело жидко, но когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце мое стукнуло от волнения в первый раз. «Неужели что-нибудь получится?» — думал я. «А вдруг и вправду сейчас появится лодка?» Теперь я понял, почему мастер надел новый костюм и страстно захотел, чтобы фокус его удался, — Что ж, разве зря мы с Орловым лазили в подвалах? Неужели разрушится здание, фундамент которого стоит на тельняшке и зубе золотом? Стены подперты милиционером-художником, а из окошек выглядывает чуть было неотрезанная голова Орлова. — Сочленяем, — сказал мастер и, пристав на колено, начал сочленять бамбук и полумесяцы. Полумесяцы всовывались в корзину огурец, Распирали ее изнутри и сгибались так, что, казалось, вся конструкция вот-вот лопнет. Каждый бамбуковый прут натягивался, как тетива, а по форме напоминал лук. И когда последний полумесяц замкнулся, я увидел длинную и узкую птичью клетку, лежащую на ковре. «Каркас составлен», — сказал мастер. «Да ведь это каркас», — думал я, — «а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа?» на скелет стремительного морского существа. — Нерпа? — Нет, нерпа коротка, угловато, а здесь лёгкость, полёт. В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая ещё не выпущена на волю. «Бью — Бью! — воскликнул вдруг мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону. — Бью сильней! — сказал мастер. Ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене. «Топчу!» — воскликнул мастер и топнул. Наступил ногой на бамбуковые ребра. Они прогнулись под ударом, напряглись, как пружины, и отбросили мастера, так что он еле устоял на ногах. «Бейте и топчите!» Смертельно побледнев, мастер отошел к стене и встал, сложив руки на груди. Родственники зашептались, глаза их расширились. Дядюшка Карп Поликарпыч поднялся, подошел к лодке, И в этот момент я проснулся. Я вдруг понял, что не желаю, чтобы с этого момента кто-нибудь прикасался к лодке, которая, только что родившись, обнаженная, лежала на ковре. «Стойте — Стойте! — сказал я. — Трогать лодку запрещаю. — Мастер, продолжайте представление. Родственники и мастер, услыхав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлившись, они ее постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий ее родственник. Дядюшка Карп Поликарпыч отошел на место. Мастер поморщился, я подпортил ему спектакль. Как видно, он рассчитывал, что лодку будут бить и топтать все присутствующие. Потеряв нить, он сразу не мог вспомнить, что делать дальше. Поглядев на мешок, принесенный мастером, я понял, что в нем оболочка лодки ее платье. — Одевайте ее поскорее, — твердо предложил я. Мне казалось, лодка слишком уж обнажена, мне было неловко за нее и немного стыдно. Глаза мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит. Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул ее на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал черной шнуровкой. Я глядел на свою лодку, самую первую в жизни и самую легкую в мире, и сердце мое плыло и качалось. Тонкая, изогнутая, остроголовая, длиннохвостая, в серебристом платье, она лежала поперек комнаты на помертвевшем ковре и, как стрелка компаса, растекала комнату пополам прорезала стены, чтобы вылететь из каширы к берегу, к ветру, к воде. Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса: «Забирайте свою невесту». Мы обнялись. Потом я подошел к лодке и легко поднял ее одной левой рукой.